Глава 5. Сложные болезни. Болезнь Бехтерева. Сирингами Илия. Полиартрит. Остеопороз. Онкология. Вопрос. Как делать ваше упражнение, если ампутирована нога выше колена? Какая должна быть аэробная гимнастика? Ответ. Такую программу можно делать в условиях тренажерного зала. Мы называем ее аэро -МТБ. Это большое количество вращающих, тянущих и отжимающих движений на тренажёре МТБ-2. Можно их делать и в коляске, можно их делать и на скамье, и на полу. Поэтому я вообще не вижу причин не заниматься гимнастикой на тренажерах в любом физическом состоянии. Было бы желание. У паралимпийцев, с которыми мы занимаемся, желание превосходит ожидания. Вот у кого надо учиться жить с ограниченными физическими возможностями. Вопрос. То есть вы допускаете использование протезов во время выполнения упражнений для фиксации той же манжеты, резинки? Ответ. Я часто занимаюсь с ампутантами, с колясочниками. Обычно во время выполнения упражнений они протез снимают и выполняют упражнения без него. Вопрос. Чтобы не сломать? Ответ. Чтобы было наиболее целесообразно, и он не будет мешать потому что протез пристегивается самыми разными устройствами, которые мешают выполнять большую группу упражнений. Протез на самом деле предназначен только для ходьбы. Вопрос. А так за него что-то привязывать нежелательно? Можно сломать? Ответ. Нельзя ничего привязывать, потому что в протезе, извините, нет нервов и упражнять его не надо. Вопрос. Вопрос. Ну, например, если протез нижней голени. Если зацепить за протез, мышцы же все равно будут работать. Ответ: нет, нет, нет. Мы всегда цепляем за культю. Вопрос То есть при ампутированных конечностях желательно, конечно, заниматься со специалистом в тренажерном зале? Ответ: да, конечно. Кое в чем надо помогать. Вопрос: А в домашних условиях это могут быть только отжимания? Ответ. То, что можно делать руками, человек может делать везде. Есть много упражнений на специальных тренажерах МТБ и силовых, которые можно найти в тренажерных залах или приобрести домой. Работа с мышцами спины и плечевого пояса позволяет сохранять не только силу, но и здоровый ясный ум. Вопрос. Не определен точный диагноз? Первое. Болезнь Бехтерева или... Второе. Двухсторонний сакроэлит. Возможно ли лечение? Ответ. Болезнь Бехтерева имеет и более точное с точки зрения медицины название – анкилозирующий спондилоартрит, в переводе на простой язык – одеревенелость позвоночного столба и крупных суставов – плечевых, тазобедренных, коленных. А еще проще – зарастание – анкилоз. Суставных щелей до полной их неподвижности. Заболевания относятся к группе прогрессирующих аутоиммунных заболеваний. Этиология, причина этого заболевания до сих пор не выявлена. Болезнь Бехтерева, названная так в честь русского невропатолога Бехтерева, впервые описавшего данный синдром в 1892 году. Многие авторы предполагают инфекционную причину болезни, но я хочу высказать свое мнение. Действительно, болезнь Бехтерева часто возникает после перенесения инфекционных заболеваний, подавляемых противовоспалительными препаратами. То есть при определенной предрасположенности организма к ОРЗ, гриппу, ангине и активном, даже агрессивном, лечении этих заболеваний указанными препаратами, иммунная система может дать сбой и бросить свои защитные силы, свои фагоциты, не в очаг инфекции, а заблудиться из-за лекарств и попасть рядом с очагом, в частности на хрящевые ткани, вокруг которых есть воспаление. Известно, что при гриппе, ангине и других формах ОРЗ тело буквально ломит, и это сказывается на подвижности тела и суставов. Оно становится действительно деревянным, и те же фагоциты, лейкоциты, которые призваны поглощать и обезвреживать бактерии, инородные частицы и другие уже мертвые клетки, составляющие воспалительный очаг мягких тканей, мышцы, связки, сухожилия. Суставов вдруг увлекаются более вкусными, наполненными водой клетками хрящевой ткани, хондроцитами и утоляют свою жажду. Что вкуснее? Сухая, мертвая, обезвреженная антибиотиками клетка или еще живая клетка, влажная, находящаяся рядом с очагом воспаления, в матриксе хряща. Ну и увлекается деликатесом. Выпивают хрящи. Это-то и называется аутоиммунным заболеванием, то есть иммунитет работает против организма. Они не защищает его. Остановить этот процесс чрезвычайно трудно, вернуть обратно нельзя. Хрящи не грибы в лесу, которые растут после дождя, они не способны к регенерации, восстановлению. Но приостановить столь тяжелый саморазрушительный процесс, происходящий в организме, все-таки можно. Приблизительно такая же причина наблюдается у авто- и мотогонщиков, у которых после завершения гоночной карьеры развивается болезнь Бехтерева. Дело в том что во время активных гонок по бездорожью, многие из них получают компрессионные травмы позвоночника и боли, возникающие после этого в спине. Долго лечат нестероидными противовоспалительными препаратами, НПВС, которые в свою очередь сбивают иммунный ответ, который всегда возникает в ответ на воспаление. И те же фагоциты, макрофаги, попадают на межпозвонковые, тоже вкусные, диски, представляющие собой те же волокнистые хрящи, наполненные водой. Кто-то из ревматологов может бросить в меня камень, но у них лечение болезни Бехтерева, так же как и ревматоидного артрита, соответствующими лекарствами не получается, даже приостановить болезнь. А при помощи кинезотерапии эти болезни приостановить удается. Только не надо путать лекарственное обезболивание с пусть и частичным, но восстановлением функций движения тела и суставов кинезотерапии. Ибо позвоночник и крупные суставы получают свою воду, смазку который мало у больных с болезнью Бехтерева, да и ревматоидного артрита, только через собственные глубокие мышцы, которые не учитываются как лечебный фактор ревматологами. В современной кинезотерапии главным лечебным фактором позвоночника и суставов считается мышечный. С диагнозом сакраэлит я не согласен, так как срастается, сакрализируется, При болезни Бехтерева, пятый поясничный позвонок с крестцом, а не крестец с подвздошной костью. Если в первом случае условно можно назвать суставом крестцово-поясничное сочленение, хотя первым подвижным позвонком является третий поясничный, а не пятый, то крестцово-подвздошное сочленение суставом не является в силу его полной неподвижности. Значит и диагноз – сакроэлит, искусственный, хотя может показаться страшным, мол, таз зарос или сросся. По этому поводу, терминологии, часто в разговоре философствующих людей можно услышать слово «сакральный». Они имеют в виду смысл «священный», хотя врачи могут спутать и понять это слово не «священный», а «крестцовый». Так игра слов, но порой именно расшифровка смысла слова дает понятие процесса, идущего вслед за смыслом. Я уже говорил, анализируя мышечное строение туловища человека, что таз, а именно крестец является своеобразным центром тела, на котором сходятся мышечные рычаги пояса верхних и нижних конечностей, ибо основное место их крепления – крестцово-подвздошная связка, а еще народ называет таз пятой точкой. Может, она и является главной в здоровье позвоночника и суставов нижних конечностей? Вопрос, как к этому отнестись? Так что же делать с болезнью Бехтерева? да и ревматоидным полиартритом, имеющим с моей точки зрения схожую причину, только выключающим не крупные, а мелкие суставы, но тоже относящимся к аутоиммунным заболеваниям. Рекомендаций много, я изложу свои. Тезисно. Первое. Проанализировать и изменить свой образ жизни, естественно, устранив из него вредные привычки, к которым в первую очередь относятся курение, алкоголь, малоподвижность и переедание второе тренировать свой питьевой режим именно тренировать то есть сознательно увеличивать количество потребляемой в сутки воды и водосодержащих продуктов арбуз дыня и прочее не менее 12 стаканов 3 литра к этому пункту можно отнести и питье кожей душ ванна баня купание в естественных без хлорки водоемах. третье Диета – жесткое, но не голодание, которое сушит связки и тем самым ухудшает состояние суставов, разве что голодание при высокой температуре и болях во всем теле, но не более 24 часов. Во время обострений воспалений можно взять за принципы жесткой очистительной диеты ту, которую я применял по отношению к себе, для выхода из тяжелого состояния после травм позвоночника и суставов, а также перенасыщения своего организма лекарствами о которых я говорил ранее, и описанную в книге «Сто лет активной жизни». Четвёртое. Настрой на выздоровление и забыть все, что говорили врачи, применяющие в качестве лечения болезни Бехтерева и ревматоидного артрита лекарственные препараты. Замените все лекарства водой, упражнениями и терпите. А чтобы терпеть было легче, пройдите систему современной кинезотерапии на МТБ, и всю оставшуюся жизнь применяйте ее. Не вижу в этом совете ничего плохого. В дни обострений не отлеживайтесь, а идите к тренажерам, а затем в сауну, влажную. У некоторых хватает духа, и знаете, выкарабкиваются. Остальные зарастают в своем теле, ленивые и печальные. Вопросы. У меня серина Ильи. В МКДЦ сказали, что после операции гарантий нет. В поликлинике неизлечимо. Нет ли безоперационного метода лечения, например, кинезотерапия? Мужчина 40 лет. Диагноз – рассеянный склероз. Болеет 17 лет. Возможен ли эффект при занятиях кинезотерапией? Ответ. Есть вопросы и по другим подобным заболеваниям, например, боковой, латеральный. Амиотрофический склероз. Тяжелые вопросы. Постараюсь изложить свою точку зрения. Если вы получили такой диагноз, который относится к тяжелым, то ни в коем случае не надо падать духом. Надо продолжать жить, стараясь максимально адаптироваться к жизни. Не придавайте большого значения существующему мнению, что это очень тяжелые заболевания, выключающие людей из активной жизни. Это далеко не так. Приведу пример из собственной практики. Людмила, 30 лет. Сириногами Гамилия киста спинного мозга, грудной отдел, с детства, нижний парапорез, ноги не работают, комментарий Сергея Бубновского, нарушение функции тазовых органов, в настоящее время член сборной РФ по фехтованию на колясках, чемпионка РФ и многих других турниров, жизнерадостная, с удовольствием занимается на тренажерах, большие планы на жизнь, растет дочка 4 лет. Светлана, 25 лет, постинфекционная миелопатия, Нижняя спастическая параплегия, левосторонний грудопоясной сколиоз, нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, член сборной РФ по фехтованию на колясках, призер различных международных соревнований, мечтает стать чемпионкой паралимпийских игр по фехтованию. Попробуем разобраться в особенностях этих заболеваний. Что скрывается за их происхождением? Причины? Существует ли защита от этих болезней? постараюсь изложить свою версию возникновения заболеваний, подобных церенгомиелии, аутоиммунных. В структуре нервной ткани можно выделить два типа клеток. Первый нейроны, которые имеют обычно многочисленные длинные отростки. Второй глиальные клетки, которые защищают нейроны, обеспечивают их активность и питание. Церенгомиелия мелос, мозг, хроническое заболевание Характеризующиеся разрастанием глии и ее последующим распадом с образованием полости по всей длине спинного мозга, чаще всего в шейном и грудном отделах. Нейроглия или просто глия – совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Хочу обратить внимание на слово «глия», что буквально обозначает клей. Так вот, эти глиальные клетки, которых в 10 раз больше, чем нейронов, окружают тела и отростки нейронов располагаясь в пространствах между телами нейронов и защищают последние от любых внешних воздействий. Нейроны, в свою очередь, реагируют на любые изменения окружающей среды изменением своих электрических потенциалов и передают нервные импульсы на большие расстояния к другим нейронам, мышцам и железам. Это и называется нервной регуляцией, являющейся основой жизнеобеспечения организма или саморегуляцией. В случае с рингами Элией, глия склеивает нейроны, мышечные клетки, железистые клетки, по-своему защищая их от агрессивных внешних электрических и химических атак, разрастаясь по всей длине нейронов и их отростков. В связи с этим нейроны теряют свою активность. Электрические потенциалы. Перестают распространять свои потенциалы действия, нервные импульсы. Происходит расстройство чувствительности, двигательных функций болевой чувствительности. Далее следует атрофия кожи, подкожной клетчатки, мышц, завершающиеся порезами и параличами. Остановить процесс такой самозащиты нервной системы от внешних, а затем от внутренних факторов агрессии практически невозможно. Такие заболевания, как сериногомиэлия, рассеянный склероз, относятся к группе аутоиммунных, при которых на организм обрушивается огонь собственных иммунных клеток как на антиген, что может спровоцировать подобную реакцию. В своей практике я обычно дотошно исследую способы лечения, которые испытал на себе пациент, страдающий, например, сериногамиилией. Оказалось, что такие пациенты в детстве, юности или во взрослом возрасте приняли в свой организм достаточно много лекарственных средств, выключающих иммунную систему. Например, при ОРЗ, гриппе и других простудных заболеваниях – антибиотики. Причем даже не те, которые были необходимы, а те, которые удавалось купить. При боли в спине, суставах – нестероидные противовоспалительные средства в неограниченном количестве, да еще в сочетании с аппаратной физиотерапией. Например, электрофорезом, действие которого заключается в более глубоком проникновении лекарственных средств. Если сама природа позаботилась снабдить организм человека самозащитой, иммунной системой, а он, этот человек, не доверяет ей и выключает ее, то и реакция со стороны последней следует незамедлительно. В данном случае у моих пациентов, родившихся в принципе здоровыми людьми, подобные лекарственные манипуляции вызвали аутоиммунные заболевания в виде сириногамиилии, но мог быть и рассеянный склероз, и бронхиальная астма, мог быть ревматоидный полиартрит, болезнь Бехтерева. Может все-таки не стоит экспериментировать со своим ослабевшим от болезни организмом, злоупотребляя лекарственными препаратами или отдавая его под различные электрические заряды, импульсы, лазеры, волны, предложенные физиками и химиками для лечения хронических заболеваний, а не физиологами. Мой врачебный и жизненный опыт показал, что лучше все-таки доверять своему организму, изучать его возможности, не отказываться от методов естественной защиты которые существуют, то есть закалять и укреплять иммунную систему с помощью самой природы, щедро представляющую нам, людям, свои возможности – солнце, воздух, воду. К сожалению, врачи не учат пользоваться этими ресурсами, и они настаивают на искусственных методах лечения. Моё мнение резко отличается от ортодоксальной кроватно-капельной медицины. Я считаю, что все, что включается в электроразетку, для лечения применять опасно. Все, что уничтожает химически-нервно-мышечную регуляцию, якобы уничтожая боли, НПВС, гормоны, требуется заменить на естественные способы обезболивания, к которым относятся желание, воля и сам организм со своими возможностями. И, наконец, отравляя внутреннюю микрофлору антибиотиками по каждому поводу, человек уничтожает свой внутренний мир защиты, свою иммунную систему. Рано или поздно из-за такой формы неестественного лечения могут возникнуть подобные заболевания – сириногомиелия, рассеянный склероз, ревматоидный полиартрит, бронхиальная астма и другие аутоиммунные заболевания. О возможности подобных побочных действий лекарственных препаратов предупреждается в аннотации к ним. Надо внимательно читать. Вопрос В связи с выраженными отеками вен, стоп, кистей рук. На фоне длительного лечения, дексаметазоном необходимо ли принимать мочегонные? И если да, то каким курсом? Я постоянно занимаюсь в вашем центре уже 4 месяца. Ответ. К сожалению, так пытаются лечить ревматоидный полиартрит. Если продолжать прием стероидных препаратов, которые, конечно, обладают мощным противовоспалительным свойством, и выводят жидкость из организма, но при этом обезвоживают неофациальные ткани, сухожилия, связки, которые становятся ригидными, жесткими и легко травмируются, вряд ли стоит надеяться на выздоровление суставов. Поэтому временное якобы улучшение при гормонотерапии приводит в дальнейшем к разрушению околосуставных связок и возможному появлению контрактур пальцев. Кроме того, гормонотерапия приводит к необходимости замены суставов. С моей точки зрения, это порочный путь на котором не может быть успеха даже при использовании кинезотерапии. Тело задавит, если им не заниматься, а гормонотерапия ускорит этот эффект. Я бы рекомендовал другой путь. Отеки – это избыточное накопление жидкости в организме. Они связаны с плохой микроциркуляцией, то есть плохой насосной функцией мышц, плохим потоотделением. Активизация мышечной деятельности, То есть работа на тренажерах с легкими весами, но в большом количестве способствует прочищению капилляров, а хороший питьевой режим заменяет гормоны. Только надо потерпеть. А чтобы терпеть, надо знать, что будет с тобой, если не будешь терпеть и работать. Кроме того, конечно, периоды голоданий, то есть разгрузочно-диетическая терапия, заключающаяся в суточном голоде на воде, и с питанием, связанным с приемом овощей, грубо клетчатки, капуста, морковь, свекла. Яблок. Дыхательные гимнастики. При отеках и обострениях я не рекомендую изометрические нагрузки и большие тяжести. Одно могу сказать конкретно – не надо бояться болезни. Гормонотерапия – это дорога в тупик. Мало не покажется. Про возможные болезни я так на навскидку набросал. А еще лучше взять этот препарат и прочитать все его побочные действия. Несовместимость препаратов, и тогда все станет достаточно понятно. Бывает, что обратившись к другому методу лечения, в данном случае к кинезотерапии, продолжают цепляться за прежние методы лечения, которые не привели к нужным результатам. Так решите для себя – лечиться гормонами до самоуничтожения или вернуть себе здоровье, обратившись к современной кинезотерапии. Во втором случае надо просто набраться терпения и каждый день работать над собой и верить в себя, в свой организм. Вопрос. Как быть с остеопорозом, обнаруженным рентгенологами? Как его лечить, если вы постоянно говорите, что препараты кальция при приеме откладываются всюду, только не в костях? Ответ. Ответ на эти вопросы кроется в самом определении остеопороза. Остеопороз – это разряжение кости за счет вымывания из нее кальция, вызванное старческой инволюцией, старением.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 Подавляющее число пожилых людей – 95%, как правило, физически очень слабы по сравнению с собственным состоянием в молодости. У молодых кости крепкие и достаточно хорошо восстанавливаются, срастаются после переломов. У пожилых, ослабленных людей, с признаками остеопороза, разрушения костей, компрессионные переломы позвоночника, переломы костей лучезапястного сустава и шейки бедренной кости – основные проявления остеопороза не останавливается, несмотря на прием препаратов кальция. Скелет как бы рассыпается, и кости не срастаются. Почему? Могут спросить. Все по той же причине. Недостаток транспорта, доставки, трофики. Кальция и других минералов в костную ткань, а за доставку отвечают именно мышцы, другого способа просто нет. В книге «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы» Я привожу любопытную статистику о снижении силовой мышечной выносливости с возрастом и появлении, соответственно, заболеваний сосудов и органов. Но возраст, паспортный, здесь играет минимальное значение, во всяком случае до 60-70 лет. все дело в образе жизни. Многие медики считают, что уже после 35-40 лет необходимо помогать сердечной мышце приёмом кардиопрепаратов, а не увеличением или сохранением физической активности Эндокринологи убеждают, опять же с возрастом, принимать профилактические для якобы укрепления костей препараты кальция, а не включение в свой режим дня силовых упражнений. Я, например, рекомендую триаду здоровья, отжимания, приседания и упражнения на мышцы брюшного пресса. Причем с годами нельзя с моей точки зрения снижать физические нагрузки, упражнения. Это опасно и прежде всего для костной ткани. Дело в том, что мышцы крепятся к костям. Именно мышцы доставляют кальций в кости. Диффузия. И это относится прежде всего к старшей возрастной группе людей, когда гормональная активность организма резко снижается. Чем сильнее мышцы, тем сильнее кости. Своим пациентам я люблю демонстрировать МРТ-снимки до начала занятий современной кинезотерапией. Тренажерная программа. На которых отчетливо видно разрежение костной ткани в области межпозвонковых дисков при остеохондрозе позвоночника, истончение бедренных костей при артрозах тазобедренных суставов и восстановление структуры костной ткани в этих анатомических областях после нескольких циклов занятий на тренажерах. При артрозе тазобедренных суставов в случае замены деформированного сустава на имплант, эндопротезирование и реабилитации на тренажерах силового ряда отчетливо видно утолщение и уплотнение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 Бывают забавные случаи. Пациентке 82 года, диагноз – тотальный остеопороз. Что это значит? Ну, например, потянется компрессионный перелом позвоночника, которых уже много по всей длине. Чихнет, повернется, перелом ребер и так далее. При этом кальций поедало мешками. Кошмар, скажете вы. Разве что-то можно еще сделать, чем-то помочь такой пациентке? Представьте, можно. Дело в том, что в центрах современной кинезотерапии метод Бубновского – исключены осевые компрессионные нагрузки на позвоночник и суставные поверхности, но назначаются именно силовые упражнения с императивной, четко контролируемой геометрией движений. Причем отдельно выполняются упражнения для верхних и нижних конечностей в положении лежа и антигравитационных исходных положениях позволяющих четко дозировать физические воздействия, нагрузки, на каждую кость с учетом физического состояния пациента. И представьте себе, спустя 4 недели занятий на силовых тренажерах, эта пациентка смогла перейти в общий зал, и многие запреты на нагрузки с нее были сняты. Надо сказать, что это была жизнерадостная женщина, которая не хотела смиряться со своей болезнью и послушно выполняла все рекомендации врача. Значит, возможно, было бы желание… Вопрос. Была онкология. Удалили матку и большую часть придатков. Сейчас ремиссия. Наблюдаюсь у онколога. Какие можно делать упражнения, если болит шейный отдел позвоночника? Могу ли я принимать ванну или сауну? Какая должна быть нагрузка? Ответ. В любом случае после удаления какого-либо органа в результате травмы или онкологии, необходимо заниматься реабилитацией всего организма в целом адаптируя его к новым условиям существования. Следовать рекомендациям об отмене нагрузок, покоя и других ограничениях, значит закреплять комплекс физической неполноценности. А это, в свою очередь, способствует развитию психологического страха перед любой нагрузкой, даже бытовой. Надо помнить, что у нас один позвоночник отвечает за все органы, единый круг кровообращения, питающий все органы. Поэтому при нарушении одного звена в организме меняется вся цепочка. Не имеет значения, что удалено и после какой операции. Важно, что нарушилась взаимосвязь органов в организме, так как произошло выпадение звена, будь то матка, простата, желудок и прочее. И надо восстанавливать именно эту взаимосвязь. Единственной функциональной системой, с помощью которой можно восстанавливать нарушенные связи в организме, является мышечная система. Недаром она является функциональной соединительной тканью. В зависимости от потери того или иного органа, соответственно выбирается тот или иной комплекс упражнений, с помощью которого восстанавливается эта самая взаимосвязь в зоне операции. Другого пути нет, и бояться не надо. Неиспользование мышц ведет к ухудшению состояния всех органов и систем жизнеобеспечения человека. Место операции – это рубцы, спайки, нарушения микроциркуляции. Значит, надо создать систему обходящих коллатералей и сосудов. А такую работу может выполнить только мышечная система, потому что именно в мышцах проходят сосуды. Постепенно, в зависимости от качества выполняемых упражнений, организм перестает замечать выпавшее звено, так как возникает новая система кровообращения в поврежденной зоне организма. К нам приходят много женщин после операции на тазовых органах. И мы не видим причин отказывать им, тем более, что чаще всего при этом у них появляются боли в спине, в поясничном отделе, в шейном отделе. В таком случае правильная программа занятий позволяет восстановить их трудоспособность. Я вообще не вижу физических проблем в этом вопросе. Вижу только психологические, которые можно решить одним путем. Надо. Реабилитация нужна всегда, после любой операции. Но подобной реабилитацией профессионально занимается только система современной кинезотерапии. Так как только здесь существует технология применения специальных тренажеров, позволяющая восстанавливать испорченные связи в организме после любой операции и с умением проходить болевую доминанту через страх.